19 19, содержащая как любовь, так и удачу. Когда члены семьи вновь собрались за обеденным столом, на лице госпожи Бернштейн не было заметно ни малейшего неудовольствия, и она держалась со всеми, в том числе и с Гарри, очень ласково и сердечно. На этот раз она похвалила повара и сказала, что фрикасы превосходные, что нигде не водится таких угрей, как в Каслвудских рвах. Она не согласилась, будто вино отдает пробкой и не пожелала даже слушать о том, чтобы откупорили новую бутылку для такой никому не нужной старухи, как она. А когда была подана новая бутылка, предложила тост за здоровье госпожи Эсмонт-Уоррентон и выразила надежду, что Гарри заручился разрешением своей матушки привезти с собой назад Виргинию, жену-англичанку». Он, конечно, не помнит свою бабушку, ее, баронесса Бернштейн, милую маменьку. И баронесса принялась развлекать общество рассказами про свою мать, про ее красоту и благочестие, про ее счастливую жизнь со вторым мужем, хоть она и была намного старше полковника Эсмонда. Она слышала, что это была чудесная пара. Их взаимной любовью восхищалась вся страна. Так как же после этого можно говорить о том, что разница в возрасте супругов имеет хоть какое-нибудь значение? Миледи Каслвуд, ее сын и дочь хранили молчание все время, пока госпожа Бернштейн продолжала болтать. Гарри был вне себя от восторга, а Мария недоумевала. Лорд Каслвуд старался отгадать, какой неожиданный каприз или хитрый ход кроется за этим необычайным добродушием его тетушки, однако не позволил появиться на своем лице и тени озабоченности или сомнения, и оно хранило выражение полнейшего удовольствия. Веселое настроение баронессы заразило все общество. Никто из сидевших за столом не был обойден и должен был выслушать от нее любезность. Когда после какого-то комплимента по адресу мистера Уилла этот приматушный юноша выразил удивление и радость по поводу такой перемены в тетушке, она откровенно призналась. «Мила, мой дорогой? О, разумеется. Я хочу помириться с вами после того, как была чрезвычайно груба с каждым из вас сегодня утром». Когда я была маленькой девочкой, жила здесь с родителями, мне помнится, я поступал точно так же. Нашалиф утром, вечером я всячески ластилась к ним. Я помню, как в этой самой комнате за этим самым столом О, много сотен лет назад я вот так же ласкалась к отцу, матери и твоему деду Гарри Орентон. А на ужин были угри как сегодня. Именно блюдо с угрями привело мне на память эту сцену. Я была такой же своевольной и капризной в тот день, когда мне было семь лет, как и сегодня, когда мне семьдесят, а посему я признаюсь в своих грехах и прошу прощения, как подобает хорошей девочке. «Отпускаю их, вам все, ваша милость», — воскликнул капеллан, также сидевший за столом. «Но вашему преподобию неизвестно, какой раздражительной и злой я была. Я выбронила мою сестрицу Каслвуд, я выбронила ее детей, накинулась на Гарри Уоррингтона, и все только потому, что он не захотел поехать со мной в Танбридж-Уэллс. Но я хочу поехать, сударыня. Я буду сопровождать вас с величайшим удовольствием», — сказал мистер Уортон. «Видите, господин Капеллан, какие они все добрые и почтительные дети. Это я была сердитой и придирчивой. Я обошлась с ними просто жестоко. Мария, прошу у тебя прощения, моя милая». «Право, вы меня ничем не обидели», — ответила Мария, смиренной просительница. «Нет, не от дитя, очень обидела. Сама себе наскучив, я сказала тебе, что твое общество мне скоро наскучит. Ты предложила поехать со мной в Танплидж, а я ответила тебе грубым отказом». «Ах, сударыня, если вы нездоровы, мое присутствие вам тягостно, нисколько не тягостно. Ты сказала, что готова поехать, и это было очень мило с твоей стороны. Я решительным образом молю, прошу, настаиваю, требую, приказываю, чтобы ты поехала». Милорд наполнил свою рюмку и отпил вино. Вид у его сиятельства был самый невинный. «Так вот, значит, зачем разыгрывалась вся эта комедия». «То, что может доставить удовольствие тетушке, для меня величайшая радость», сказала Мария, стараясь придать своему лицу счастливое выражение. «Ты должна погостить у меня, дорогая. А я обещаю быть хорошей и не приходить в дурное настроение. Милый граф, ты уступишь мне на время твою сестру?» «Леди Мария Эсмонд уже в том возрасте, когда подобные разрешения ей не нужны», ответил милорд с поклоном. «Если кто-нибудь из нас может быть вам полезен, сударыня, вам достаточно только сказать об этом». Истолковать же эту фразу следовало так, черт бы побрал старуху, она увозит Марию, чтобы разлучить ее с Вергинцем. Ах, как приятно будет пожить в Танбридже, вздохнула леди Мария. Мистер Сэмпсон будет вместо тебя навещать матушку Дженкинс, продолжал милорд. Гарри чертил пальцем по столу. Какие восторги еще совсем недавно сулило ему будущее. Какие прогулки рисовало ему воображение. Какие поездки верхом, какие бесконечные разговоры, какие восхитительные живые изгороди и пленительные уединенные беседки, какие часы над нотными тетрадями, какой лунный свет, какое нежное воркование. «Да, этот день был уже близок...» Все должны были уехать. Миледи Касловут к друзьям госпожа на воды, и он остался бы наедине со своей божественной чаровницей, наедине с ней и с неизъяснимой радостью. Мысль подобным подобном счастье сводила его с ума. Все они уедут. Он останется один в раю, будет сидеть у ног этого ангела, целовать край этого белого платья, «О, боги, такое блаженство было слишком велико, чтобы сбыться. Я знал, что этого не будет», — думал бедный Гарри. «Я знал, что-нибудь произойдет, и ее у меня отнимут». «Но ты проводишь нас, Станбридж, племянник Уоррентон, чтобы на нас не напали разбойники», — сказала госпожа Дебернштейн. Гарри Уоррентон всеми силами души надеялся, что никто не заметил, как он покраснел. Он попытался говорить твердым и ровным голосом. «Да, он их проводит, и они могут не страшиться никаких опасностей. Опасностей. Гарри чувствовал, что был бы только ратом. Он сразил бы 10 тысяч разбойников по смене приблизиться к экипажу его возлюбленной. Но как бы то ни было, он будет ехать рядом с этим экипажем и иногда видеть в окошке ее глаза. Пусть он не сможет говорить с ней, но он будет подлин ее». Вечером на постоялом дворе он будет пожимать несравненную ручку, а утром она будет опираться на его локоть, когда он поведет ее к карете. До Танбриджа они будут ехать целых два дня и, наверное, день или два он пробудет там. Разве приговоренный к смерти не бывает рад даже двум-трем дням отсрочки?